которые участвуют в состязаниях на стадионе Лорда, но только не в Итон, где учился молодой Джолион. А, впрочем, не дожить ему до тех времен, когда Кит будет играть в крикет. Так что оно, пожалуй, и безразлично. Город старый, решил он. К тому же соборы — вещь стоящая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 Из среды ветвей издают голос. Певчие бросали друг другу стих за стихом, точно мяч. Звучит живо, и язык хороший, крепкий. Это море великое и пространное. Там присмыкающиеся, которым нет числа, Животные малые с большими. Там плавают корабли, там этот Левиафан —